Мой худший, лучший жизненный опыт. Продолжение истории Кэтрин Круз. Если бы мне позволили прожить жизнь заново, я бы прожила ее иначе. Я бы чаще отдыхала и больше расслаблялась. Я бы почаще делала глупости. Я бы чаще поднималась на горы, плавала в реке и любовалась закатом. Я бы пережила больше настоящих трудностей и меньше высосанных из пальца проблем. Конечно, у меня в жизни были счастливые мгновения, но, случись мне жить заново, уж я бы постаралась, чтобы их было побольше. Вообще-то, я бы постаралась, чтобы жизнь только из них и состояла. А, и еще забыла, я бы чаще собирала цветы». Надин Стейр, 89 лет. «В большинстве своем люди открывают для себя, что такое жизнь лишь на закате лет, а то и прямо перед смертью. Очутившись на пороге смерти, они внезапно осознают конечность человеческого существования и понимают, как много упустили. В этом смысле жизнь жестокая штука. Часто случается так, что все свои щедрые дары она подносит нам лишь тогда, когда мы достигнем весьма преклонных лет. В молодости, когда перед нами вся жизнь, мы проживаем ее начерно, откладывая настоящую жизнь на потом. Мы говорим себе что-нибудь вроде «на следующий год я буду чаще бывать на природе, больше внимания уделять любви», «на следующий год я буду уделять больше внимания детям и прочту, наконец, классиков литературы», «на следующий год я буду чаще любоваться закатом и постараюсь завязать дружеские отношения покрепче и с более достойными людьми», «но сейчас мне не до того, куча дел, куча встреч». Мы даем себе зароки, типичные для нашей эпохи. Так твердит едва ли не каждый. Что ж, я пришла к выводу, что если вы не займетесь жизнью, то она займется вами. Дни летят незаметно, превращаясь в недели, недели в месяцы и годы. Не успеете опомниться, а жизнь уже подошла к концу. Вы понимаете, к чему я клоню? Ничего сложного нет в том, чтобы перестать жить как попало, откладывая все на потом, а жить как душа просит и как сам запланировал. Перестаньте мечтать о вещах, которые можете сделать прямо сейчас. Начните наполнять свою жизнь подлинным смыслом и содержанием, станьте духовно и эмоционально богаче, постройте для себя ту реальность, которой призывает вас голос сердца. Не теряйте времени, начните прямо сегодня. Начните ту самую жизнь, чтобы не сожалеть о несбывшемся на смертном одре. Перефразируя знаменитое изречение Марка Твена, «Живите так, чтобы на ваших похоронах рыдали даже представители погребальной конторы». Мы живем в странном мире. Цивилизация достигла такого развития, что можно выпустить ракету и едва ли не с миллиметровой точностью попасть в цель. Но при этом нам трудно перейти на другую сторону улицы, чтобы завязать знакомство с соседом новоселом Мы отдаем больше времени телевизору, чем собственным детям. Мы твердим, как хотим изменить мир, но не в состоянии изменить самих себя. Нам кажется, будто впереди целая вечность, но внезапно выясняется, что жизнь подходит к концу. И вот тогда-то у нас появляется возможность неспешно поразмыслить о. Прожитым. И мы начинаем перебирать упущенные шансы. Я изведал мгновения радости, но их могло бы быть куда больше. Я проявлял доброту, но недостаточно, надо было быть еще добрее. Я мог бы прожить жизнь иначе другим человеком, горестно думаем мы. Но, увы, уже слишком поздно. В большинстве случаев мы пробуждаемся к жизни лишь тогда, когда в веки нам уже вот-вот смежит вечный сон. К счастью, мне повезло, я пробудилась раньше. Дело было так. Я спешила на конференцию в Сан-Франциско, где мне предстояло представить наш сайт brevlife.com и рассказать о его успехе. Я едва не опоздала на рейс, потому что разразился настоящий снежный буран, и весь город стоял в пробках. Все-таки я успела буквально в последний момент попасть на борт самолета. Я и двое моих коллег, с удобством расположившись в мягких креслах первого класса и попивая превосходное вино, завели беседу о том, как лучше провести презентацию. Так мы проболтали с полчасика, а потом на меня навалилась усталость после напряженного рабочего дня, и, извинившись, я сказала коллегам, что, пожалуй, подремлю. Разбудил меня голос капитана в динамиках. «Уважаемые пассажиры, наш самолет проходит зону турбулентности. Будьте любезны, пристегните ремни, поднимите кресло, уберите откидные столики и наберитесь терпения». Инструкция была стандартная, шутливая, попытка подбодрить нас тоже, но, хотя капитан изо всех сил старался говорить спокойно и уверенно, Дрожь в голосе выдавала его тревогу. «Я испугалась. Неужели случилось что-то серьезное? Нам грозит беда». Капитан заговорил вновь, и сердце заколотилось у меня в груди. «Погодка подгадила, и, похоже, будет еще хуже», — произнес он. «Пожалуйста, не отстегивайте ремни и держите спинки кресел в вертикальном положении. Когда будут новости, я сообщу. и мы летим сквозь буран». В ту же секунду свет в салоне самолета погас, и включились тусклые аварийные лампочки. Самолет затрясло, как в лихорадке, на пол, посыпалась посуда, журналы, всякие мелочи. Поначалу турбулентность была неприятна, но терпима, однако вскоре усилилась так, что меня замутило. Я покосилась на коллегу Джека, молодого красавца, похожего на голливудского киноактера. А ведь у него двое детишек, как и у меня. Обычно Джек в любой, даже самой напряженной ситуации, что называется, держал лицо. Но тут выдержка ему изменила, он учащенно дышал, лицо его исказил ужас. Джек схватил меня за руку своей дрожащей рукой и с трудом произнес фразу, которую я не забуду до конца жизни. «Кэтрин, похоже, мы разобьемся». Я вряд ли найду слова, чтобы описать, что я почувствовала. Умом я понимала, что Джек прав, однако на меня почему-то снизошли непонятный покой и смирение. Я крепко стиснула руку Джека и закрыла глаза, и стала думать о своих детях. Сердце у меня сжалось, когда перед моим мысленным взором всплыла улыбающееся личико Портера. Я вспомнила, как он произнес свое первое слово и сделал первые неуклюжие шажки. Я увидела, как он, смеясь, карабкается в садовый домик на дереве, выстроенный для него Джоном, как обмакивает морковку в арахисовое масло и упоенно хрумкая говорит, «Я такое ем, чтобы вырасти в супергероя и вырасту». Увидела я и Сариту, как малышка скачет на своей кроватке, заливаясь смехом и распевая детские песенки. А потом я увидела Джона. Вот он, благостный и умиротворённый, сидит на заднем крылечке, что выходит в сад, и колдует над мангалом для барбекю, который называет «Моя любимая игрушка». И попивает пиво, и на краешке стакана кружок лимона, как он любит. Все эти образы проплывали передо мной, словно кадры в замедленной съёмке. Казалось, в голове у меня прокручивается фильм. Я увидела нашу единственную семейную поездку на отдых в полном составе. Мы тогда отправились вчетвером в Канаду и колесили по горам. И знаете, что самое удивительное? Самолет неумолимо падал. В голове у меня в те минуты проносились десятки мыслей и образов, но я ни секунды не думала о себе и своей работе. Даже не вспоминала. Думаю, древняя мудрость не зря гласит, перед смертью все, что казалось тебе важным, умаляется, а все, что казалось ерундой, вдруг оказывается самым важным. И в тот миг когда я уже ощутила ледяное дыхание смерти, я ни секунды не думала о заработанном капитале, о шикарной машине или о своей важной должности, название которой с таким тщеславием читала на визитной карточке. Не думала я и о доходе, который принесла компания, и о журнальных обложках, на которых появлялась моя фотография. Я думала только о своей семье, о том, как люблю их, как хочу к ним и как горько сожалею, что уделяла им так мало внимания. Мой папа не разговаривал, у савана карманов нет, с собой на тот свет ничего не прихватишь. И он был прав. Сколько бы ты ни накопил пожитков за всю жизнь, их невозможно взять с собой на тот свет. С нами остаются лишь воспоминания, воспоминания об истинно главном и дорогом. Но дорогом, конечно же, не в финансовом смысле. И теперь, перед лицом смерти, я внезапно осознала, Главное — это моя семья».